Глава 52. Дуэль. Гарбурелли не думает прекращать. Мои пальцы почти касаются призрачных языков пламени, которые не излучают тепло. Это немного пугает. Когда тянешься к обычному огню, хоть понимаешь, что обожжёшься, а здесь... Неожиданно мою руку, ту, на которой надето кольцо принца, незамеченная почему-то опекуном будто обволакивает перчатка, созданная из воды. Она окутывает руку почти до локтя, а кольцо под ней начинает мерцать, будто маленькая звезда. Я все еще обездвижена и не могу сбежать, но сразу после этого слышу в голове... «Ох, где мы?» «Ты в порядке?» — восклицаю я в мыслях. «Я не слышала тебя все это время!» «Очень странно!» Горгулья срань!» Ругается опекун за то, что с потолка падает еще несколько камешков. Он отдергивает мою руку от пламени и трясет ей, пытаясь избавиться от перчатки, но ничего не выходит. А в следующий миг на него кто-то налетает. Гарбурелий с кряхтением переваливается через алтарь, пролетает сквозь волшебный огонь и падает на пол. Священник успевает отскочить. «Я оказываюсь в объятиях». Не знаю почему, но в этот момент я чувствую, что мое тело возвращается под контроль. Поднимаю голову и смотрю в лицо принца. От взгляда, которым он скользит по зачинщикам всего этого безобразия, можно порезаться. Но когда Крис опускает голову и смотрит на меня, становится очень тепло и уютно. «Успел. Он все-таки пришел и помог мне. Моя!» — произносит он и это слово будто выжигается на внутренней стороне моего черепа пронзительно и неизбежно чувствую словно это задумывалось задолго до рождения возможно за много лет до рождения наших родителей и даже их родителей словно это простая аксиома что я его несмотря на все преграды наше сопротивление и препятствия все равно свершилось мой Эхом отзываюсь я. Принц улыбается, и вместе с этим по венам растекается ощущение, похожее на тёплый мёд. Исчезает страх, чувство беспомощности и одиночества. Я будто была прозрачной, а теперь, наконец, обрела твёрдость и устойчивость. Я есть, и самое главное, он меня видит. Очень хочется, чтобы Крис меня поцеловал, но Крис замечает что-то, и в следующий миг... Резко поворачивается, прижав меня теснее и закрывая плечом. Я не сразу понимаю, что яркий свет, который обнимает нас, — это огонь. В этот раз действительно припекает. Вскидываю голову, но не вижу лица Криса, а никак больше он свою боль не выражает. Перехватив меня на руки, Крис отскакивает к выходу. Только оказавшись на достаточном расстоянии от алтаря и стоящих за ним священника и моего несостоявшегося жениха, Принц ставит меня на ноги и задвигает себя за спину. «Ваше высочество!» — лицо священника вытягивается. «Какого демона ты здесь забыл, ченок?» В противовес ему дядя опускает подбородок. «Возвращаю украденную у меня невесту!» — хмыкает Крис, выпрямляясь. Куртка на его плече опылена. Наверняка ожог, но времени и возможности проверить пока нет. «Это моя невеста!» рычит горбурелей а ты всего лишь выскочка которого следует поставить на место он скидывает руку и я замечаю зажатые в кулаке четки или что то вроде них одна из бусин лопается и в нас с принцем летит еще новый огненный шар крис шагает ему навстречу поднимает руку и складывает несколько знаков завершая их диагональным росчерком Перед ним появляется бесформенная преграда сияющей голубой воды, которая распахивает лепестки, будто огромный распустившийся цветок. Когда пламя врезается в него, то погружается полностью, разбегаясь по лепесткам и подсвечивая воду изнутри. Я стою и только глазами хлопаю. А принц уже заставил цветок выпустить длинные жгутики, вроде тех, что были у Рат и Рут, и направил их к Гарбурелию. Водяные плети опутывают опекуна и поднимают воздух. Бах! И еще одна бусина лопается, и плотная вода жгутиков начинает замерзать, добирается до цветка и превращает в альдзину еще и его. Сам Гарбурелли оказывается в ловушке и не может двигаться. Хлоп! Еще один шарик топит лед, и застывший цветок опадает на каменный пол огромной лужей. «Прекращай это!» — рычит принц. «Прекрасно знаешь, что чем больше сопротивляешься, тем сильнее будет наказание. Ты и так виновен в том, что похитил ее, держал в заточении и не позволял понять, кто она на самом деле. Она никто! Всего лишь неблагодарная сирота, которую я выходил и вырастил!» В сторону принца летит несколько ледяных игл, но он ловко разбивает их защитными розчерками. «Я прячусь за колонной...» и пытаюсь посчитать, сколько бусин могло остаться на чётках дяди, выглядывая осторожно, чтобы убедиться, что с Крисом всё в порядке. Его стратегия понятна. В ожидании. принц Мак, тем более дракон, ему достаточно дождаться, когда Горбурелли исчерпает артефакт, чтобы подобраться поближе. Сила атак возрастает, появляется больше огня, В какой-то миг я замечаю силуэт призрачных драконьих доспехов вокруг тела Криса и кусаю губы. Что он задумал? Хочет идти в лобовую? И правда, в этот раз у Криса не просто появился облик доспехов, но еще и нечто, напоминающее драконьи крылья. Правое он выставляет перед собой, защищаясь от атак, левое держит сложенным, Горбурелли в отчаянии. Бусины хлопают, будто град. Лёд, огонь, вода, земляные шарики. Даже молния была. Но призрачное драконье крыло всё отразило. Крис запрыгивает на алтарь и расправляет второе крыло так, что, кажется, он заполняет собой весь храм. Смотреть на него немного страшно, но очень вдохновляюще. Опекун падает на пол и пытается отползти. Взмахивает рукой щётками. Нить, скрепляющая их, рвется, и бусины разлетаются во все стороны. Одна разбивается, налетев на камешек, и оседает, похожим на мел облаком. Другая стреляет мелкими золотыми искрами, а еще одна откатывается к колонне и взрывается. Силы в ней мало, но храму хватает. Он разваливался и без нашего участия. По колонне вверх немедленно ползет трещина. Принц и опекун замечают ее, и прекращают поединок. Гарбурелли бросается куда-то в дальнюю часть храма, а Крис, развернувшись и убрав призрачные крылья, бежит ко мне. «Беги!» Я разворачиваюсь, но тут прямо передо мной падает колонна. Все грохочет и хрустит. Этот храм сейчас рухнет нам на головы. Принц оказывается рядом, прижимает меня к груди и вынуждает сесть. Я выглядываю за его плеча, и вижу трещины на потолке, а потом он летит прямо на нас. В последний миг перед наступлением непроглядной темноты я замечаю радужные переливы призрачных крыльев принца.